Глава 14 Манекен постепенно обрастал экзоскелетом, на котором крепились все новые детали. Мы провозились больше двух недель, пока не прикинули примерную конфигурацию мускулатуры. Толщина и размеры мышц тоже были приблизительны. салана заявила, что сможет подобрать нужную комбинацию лишь после установки управляющего кристалла. «Лукас, отвечающий за вооружение, уже подготовил два огнестрела с увесистыми патронными коробами. Крепить их негде, разве что на спине, выводя стволы по обеим сторонам от головы. Надо будет предусмотреть шлем с хорошими наушниками. Мы же не хотим, чтобы после первых же выстрелов Ева оглохла, верно? Только не ясен вопрос с отдачей. Калибр стволов 20 мм, а у нас не без откатка. Да и боезапас хранить где-то нужно. В бронеходах вопрос решен просто. Стоят короба с патронами, которые револьверным воротом подаются в ствол. Выстрел, поворот ворота, взведение затвора, привод от еще одного магического камня. Автоматика простая и надежна. Вот только весит этот привод почти 7 кг, а их у нас сразу два, плюс патроны, ствол, мышцы управления. Боюсь, развесовка будет не слишком. Занялись упрощением и облегчением, убрали револьверную подачу, заменив ее ленточным питанием. Из набора ушли три кристалла, а тонкие мышцы сменило простое железо. Точную настройку прицелов упростили, поставив барашек с трещоткой. Один щелчок сдвиг ствола на полмиллиметра. Дальность прямого выстрела 500 метров, надеюсь, разброс будет невелик. Длинные стволы тоже укоротили, незачем пехотинцу бежать в атаку с двумя оглоблями метровой длины. Вместо предложенных сначала легких пехотных пушек поставили огнестрелы увеличенного калибра. В бедренные ниши закрепили кристаллы, которые будут генерировать воздушные щиты. «Опять воздух?» — недовольно спросил я у салана. «Фастушные соклинания, самые быстрые, от них и надо защищаться в первую очередь. Быстрее пьет только огнестрел», — возразила Иса. Если хотите, попробуем скомбинировать многослойный щит. Надеюсь, это не отразится на подвижности. Или предлагаете поставить один щит спереди? Тогда кристалл надо будет брать крупнее. Ну ладно, давайте попробуем первый вариант. Костюм медленно, но верно обретал объем и силу. Пока не было контактного комбеза, мы примеряли его просто так, используя ту примитивную конструкцию, что принесла Ирен. «Сигнал идет, но с большой задержкой», заявила целитель, брезгливо поглядывая на сетчатый костюм. «Это просто кошмар, Доминик. Я знаю, что надо делать, я знаю, как это сделать, и я ничего не могу. Нужны нормальные кристаллы, иначе все пойдет на смарку». Лукас обещал дать несколько кристаллов ментального типа. «Солнечные камни?» – удивился Иран. «Мы пробовали их ставить, но если брать необходимого размера, то они слишком хрупкие, а у мелких чувствительности не хватает». «Нет, эти будут совсем другие», задумчиво ответил я. «Попробуйте с ними, Рен, если не получится, плохи наши дела». «Короче, куда не ткнись, везде засады и обломы, взять мышечный привод» и совсем мне подробно и наглядно разъяснила и показала мускулатура ведь тоже управляется через кристаллы мышцы хоть и мех но все же био для них тоже нужна энергия и питание если ставить большие камни то идет сильное сопротивление от соседних боевых и прицельных а у маленьких начинаются проблемы с мощностью сигнала и перегревом пришлось вернуться к древней схеме с жидким питанием биорастворами Теперь еще и колбы с питательными веществами надо куда-то прятать. Так что работа у нас вроде бы движется вперед, но как-то рывками и неравномерно. Эти траблы так достали, что я уже как лунатик хожу. Сегодня столкнулся с Ньета, которая перегородила мне дорогу, пробормотал, «Привет, Роза!» и пошел дальше. Сержант так и осталось стоять, раскрыв рот от моего то ли хамства, то ли наоборот вежливости. Надо мозги разгрузить, отвлечься. И я знаю, чем». Сегодня закончили рано, потому что завтра состоится наконец-то открытие кафе моего дяди и моих одноклассников из старшей школы. Первым ушел Лукас, следом ушли Дюран. Я сидел над альбомом, рисуя конфигурацию токов силы различных кристаллов, пытаясь нащупать мелькающую иногда мысль. Мысль мне не давалась, скрываясь в дебрях подсознания, маня своим призраком и обещая непонятно что, но что-то интересное». И тут, вспугнув идею, зазвонил телефон, стоящий в маленьком закутке. Я чертыхнулся и пошел отвечать. Звонила Анна, а на заднем плане слышался голос Марка, нянчившегося с капризничающей Пилар. Анна озадачила меня разговором, после которого мне пришлось сделать еще несколько звонков. К счастью, нужные люди не разбежались, и я договорился. «А вот это я чуть не упустил», — подумал я, входя в лабораторию. «Госпожа Солана». Остановил я собиравшуюся девушку. У вас минутка найдется? Та! Лейтенант вопросительно посмотрела на меня. Салана вообще ведет себя тихо, в разговоры не встревает, высказываясь лишь тогда, когда ее спрашивают. Это у нее так работает пиетет перед герцогом и аристократией. И вообще она очень сдержанная и молчаливая. Иногда у нее эмоции пробиваются, например, когда мы спорим с Лукасом или обсуждаем рабочие моменты, но в целом она невидимка. Общаться с ней сложно, потому что я не могу понять ее отношение ко мне. Вот и проясню это, тем более я заметил Иса просто до безобразия чесна в общении. «Вы придете завтра на открытие кафе?» «Та». «Мой вопрос может показаться немного бестактным, но это важно. В чем вы придете?» «Как в чем?» — не поняла лейтенант. «Прошу прощения, что спрашиваю только сейчас, но я сам узнал об этом буквально пять минут назад». Завтра на открытие приедет моя сестра Ева. Она прошла отборочное учение, или как там это у вас называется? Стала квалификацию и получила посыфной. Да, верно. Так вот, она придет в парадной форме кадета легиона, и я бы хотел, чтобы из военных никого больше не было, понимаете? Я подумал, что единственная девушка в форме, это будет круто. «Госпожа де Кабрера и госпожа де Мендес со мной согласились. Если вы придете в парадки, да еще при погонах, то эффект будет совсем не тот, тем более, что Ева старше вас почти на три года». «Вы хотите, чтобы я была в Краштанском? Иса была озадачена. «Но если там будет Каспаша генерал «Поверьте, Исабель, графиня де Кабрера не будет против, если увидит вас в платье. Она и Мария де Мендес поддержали эту идею». Это праздник моей семьи, понимаете? Кафе, о котором идет речь, расположено на территории богатого квартала. В основном там живут аристократы и служащие МС, причем высокого ранга. Еве полезно будет увидеть не только казарму, но и сливки общества. «Коспаша генерал Кафарила, мне что-то похожее», задумчиво сказала салана «о расширении Крукассора и о том, что необходимо научиться общению с людьми и с разных социальных слоев». «Правда? Мы с Евой из пригорода Аллаты, с манерами у нас не слишком, если вы заметили, так что у нас с вами общая проблема. Если Ева будет немного рисковато в высказываниях, то это спишут на казарменный юмор, но если еще и мы с вами будем вести себя так же, зачем портить впечатление о Легионе? Пусть все внимание будет направлено на Еву, а мы останемся в тени. Кому надо, и так будут знать, кто мы такие». «Ясно», — ответила салана и задумалась тогда возникает другая проблема, господин Каррера. Дело в том, что у меня нет подходящих гражданских нарядов. Если кафе, о котором вы Икафорите, находится в покатом квартале... Офигеть, какие тайны всплывают при неформальном общении. Надо это дело продвигать дальше. Значит, нам надо посетить один магазинчик. Я присмотрел там новый костюм. Может, и вы что-то выберете? Как вам мой план маскировки? Под краштанскую аристократку никогда о таком не думала. Я захлопнул альбом и убрал его в сейф. Все равно мысль убежала, возможно, прогулка с необычной спутницей поможет отвлечься. Мы вместе вышли из здания, направляясь к КПП. По дороге салана то и дело козыряло встречном делает абсолютно машинально. Вот об этом я и говорил. Форма для Исабель второе я, а может быть и первое. С этого и начнем беседу. Давно пора. «Вы читали мое личное дело, лейтенант?» Принялся я прощупывать собеседницу. «Так, господин Каррера!» И собросила на меня короткий взгляд. «А вы мое?» «Я запросил его на следующий день после вашего прихода. У вас очень необычная биография. Дочь легиона выросли в части. Все верно?» «Таких детей хватает на побережье после конфликтов!» Конечно, нас распирают по приемным семьям, и лишь немногие остаются в детских домах. Мне повезло, что меня заметила госпожа-генерал и в села Потапеку. Если подумать, то мы с вами похожи. Оба сироты, оба росли среди тех, кто нам пытался помочь». «Ну, семья Альва мне все же родня», — возразил я. «А моя семья — Легион», — твердо ответила салана. Мы прошли КПП, я свернул к стоянке. Салана шла рядом, и я чувствовал, что ей досадно за свою откровенность. Зачем Карман ввела в нашу группу эту девочку? Хочет сделать из нее шпиона? Слишком простой подход, неужели она так низко меня ценит? Или Салана и правда верит в свои слова, а Карман играет ее в темную? Генеральша ведь не может оставить меня без присмотра. Пусть и зовется это курированием, но слова ничего не меняют. Как объяснила Иса, она помогает в разработке нового вида вооружения. Ха, хотела бы Карман приставить ко мне знающего и умелого помощника, не дала бы юную девочку, мою ровесницу. Так забавно общаться с человеком, который должен тайно за тобой присматривать. Ага, Тайна. Солана и тайны – вещи несовместные. Квалификация соглядатая, у нее нулевая. Все вопросы в лоб, все решения самые очевидные. «Интересно, спать со мной, лейтенант, будет?» Мы подошли к мотоциклу, и я протянул Исабель шлем. Она уставилась на интеграл, а потом посмотрела на меня. «Я не умею ездить на мотоцикле, господин Каррера. Если вы начнете называть меня по имени, то я вас научу. Это не сложнее велосипеда, только с мотором». «Я и на велосипеде не умею», — призналась первый оператор легиона. «Никогда не пробовала». «Что это за мир, где не ездят на велосипедах, но гоняют на биомехах?» усмехнулся я. «Спокойно, лейтенант, сегодня вы будете просто сидеть сзади». «А вы поедете без шлема?» «Я умею ездить и умею падать. К тому же у меня полный комплект защиты, а на вас только форма. Так что надевайте шлем и не спорьте». Пришлось объяснять ей правила посадки на заднее сиденье байка и провести короткий инструктаж. Иса послушно кивала с возрастающей опаской, поглядывая на молотящий на холостых оборотах мотоцикл. Наконец мы поехали, и я всей кожей почувствовал, как меняются эмоции девушки. Выделывать трюки с неопытной пассажиркой я не стал, но Солана хватило простого прохвата по шоссе и маневрирования в городском потоке. Когда она сняла шлем, ее глаза горели, но восторгов я так и не услышал. Наверное, посчитала, что это слишком эмоционально. «По-моему, мы приехали в самый богатый квартал Капитолия», спросила она, оглядев сияющие витрины. «Уже поздно, и большинство торговых центров закрыты», пояснил я. «К тому же, разве вы передумали маскироваться под аристократку?» «Но здесь очень тороко», нравится мне ее непосредственность, честное слово. «А зачем вам деньги, Иса? Вы на полном обеспечении государства, приписаны к воинской части и казарме». Попробуйте вкус роскоши, вдруг вам понравится. Сверстники, которых мы увидим завтра, одеваются в подобных местах, не видя в этом ничего плохого. В Аллате есть поговорка «встречают по одежке». И чтобы не выделяться из толпы, вам нужно будет соответствовать образу. Ну что, готовы сорить золотом? Дорогие бутики Капитолия, расположенные на главной торговой улице столицы, работали не просто допоздна. Здесь было множество магазинов, торгующих круглосуточно. Слышал, что у нас, к примеру, в Японии, есть лавочки, круглосуточно торгующие входными дверьми. Так что круглосуточным ювелирным я не удивлялся. А приехали мы не просто в богатый бутик. Это было весьма известное модельное агентство, специализирующееся на дорогих образах золотой молодежи. Себе я выбрал костюм, на который давно заглядывался. От обычного его отличала за небесная цена. Я оставил свой адрес на кассе, и меня заверили, что костюм будет доставлен к завтрашнему утру. Собственно, после этого мои покупки завершились, потому что сорочка и обувь были куплены на прошлой неделе. Повернувшись, увидел Ису, которая рассматривала наряженный в платье манекен. Девушка взяла в руку этикетку на веревочке и отпустила ее с ошарашенным видом. Я подошел и тоже взглянул на ценник. «Да уж, ничто не меняется в мирах, понты всегда дорогие». Я подозвал продавщицу, которая наблюдала за нами с растущим подозрением, стоя неподалеку. «Нам нужно нечто интересное, в чем госпожа может пойти на открытие элитного кафе в богатом квартале». Продавщица профессиональным взглядом оглядела Ису и с непередаваемым опломбом заявила «У нас все модели интересные и оригинальные, пошитые всего в одном экземпляре, сударь. Насколько богатый квартал?» «Квартал аристократов и руководство МС, госпожа». От уважительного госпожа продавщица расцвела и более благосклонно посмотрела на Ису. «Уверена, мы сможем подобрать кое-что». Продавщица отошла, а салана нахмурила брови. «Почему она так почтительно раскофаривает с Фами?» а не со мной. Вы в форме рядового контрактника, а я лейтенант. Вы стали смотреть на ценник, а я сразу купил костюм, и продавщица это видела. К тому же на мне экипировка мотоциклиста тоже статусная вещь. Поэтому, госпожа лейтенант, она знает, что я готов платить. И вы готовы отдать огромные деньги за простой костюм? Это не простой костюм, Иса». Это костюм из артефактной шерсти бразильских мириносов. Эта ткань только похожа на обычную, но те, кто увидит нас завтра, тонко чувствуют такие моменты и будут считать меня ровней. Думаю, Лола оценит. Я не тварянка, и тем более не считаю себя ровней госпоже графини де Мендес. И совершенно напрасно, Иса. В званиях вы с ней уже сравнялись, так почему бы не пойти дальше? В этот момент вернулась продавщица, неся несколько коробок. Я был усажен в кресло, а Иса скрылась в примерочной. Пока я пил чай, моя спутница успела примерить несколько нарядов. Я попросил Эльзу, так звали нашего консультанта, не озвучивать ценники, и та стояла насмерть, почувствовав клиента. После нескольких примерок Иса выбрала довольно скромное платье, чуть выше колен, открывающее стройные ножки. Глядя на них, я впервые подумал о лейтенанте как о женщине, а не о человеке в форме. Оглядев салана я повернулся к гордящейся своей работой Эльзе. «Это годится». «Туфли?» Тут же последовало предложение «давайте». В итоге мы застряли надолго. салана сначала пыталась возражать, но куда ей тягаться с профессионалами? Раскрутили ее по полной. К платью и туфлям пришлось менять прическу и делать новое лицо. Пока ошалевшая от такого напора легионерка сидела у стилиста, я уселся в очередное кресло и достал блокнот. Мысль все еще крутилась в голове, тревожи меня перспективами, а я все никак не мог ее ухватить. Что-то с кристаллами и живчиками. Нет, все не то. «Ну как вам, сударь?» Я повернулся и уронил челюсть. «На меня смотрела Иса, но она не была похожа на ту строгую лейтенантшу, что я привез в седле байка. Таких красавиц надо возить на заднем диване лимузина». «Госпожа салана вы ли это?» Иса слегка покрутилась передо мной, позволяя оценить наряд. «Я и сама не знаю», — призналась она. «Дамы и господа». Я повернулся к персоналу. «Вы превзошли наши самые смелые ожидания». Когда салана достала карточку и протянула кассиру, я затаил дыхание. «Цены здесь космические, и если не хватит денег, то получится космический конфуз. Моих денег лейтенант не примет, не тот она человек, да и не собирался я спонсировать шпионку. К счастью, денег хватило». Мы вышли из магазина, одетые в ту же полевую форму. Разве что прическа Исы перестала быть уставной. Но ей шло, честное слово. Девушка то и дело бросала взгляд во все отражающие поверхности, присматриваясь к новому образу. Ужинали мы в небольшом кафе, устроившись на веранде с видом на фонтан. — Очень необычный вечер, господин Каррера. Очень поснофательно. — Вы не жалеете о потраченных деньгах? «Нет, я заметила, как с каждым новым нарядом менялось отношение ко мне. Таши продавщицы, которые фитили меня в форме, начали разговаривать другим тоном. Наверное, я должна поблагодарить вас за этот урок. Остается вопрос, как я объясню соседкам по комнате такие дорогие обновы. Они могут подумать, что у меня появился парень». «Вы прелесть, госпожа Иса, вы знаете?» – рассмеялся я. «Лучше скажите, куда прислать завтра машину. Ваш адрес в личном деле не указан». «Машину?» «Неужели вы хотите добираться до квартала МС с общественным транспортом?» «Нет, Исабель, коль завтра вы будете богатой дамой, то и прибыть вы должны с помпой. И это не должно быть обычное такси. А знаете что? Пожалуй, я смогу выпросить у тети машину». «Да, это будет в самый раз. Итак, адрес?» «Я шифу в коротке Легиона. Вас тута не пустят. Давайте встретимся на КПП. Когда нужно быть готовой?» «Так, прикинем, открытие в 10, значит, мне нужно быть на месте не позже 9. Час на дорогу, еще полчаса на всякие помехи. Думаю, в половине восьмого я к вам подъеду. Может быть, лучше в семь?» Можно и всем? Да, так и в самом деле лучше. Останется время познакомить вас со всеми.